«В том числе и у вас, сэр, не сочтите за попрек?» Подобная мысль даже не возникла, когда вы амфилохи убивали. Бурей вывел на берег Бориса со связанными за спиной руками, подталкивая в спину, провел через паром и вытолкнул на плот. Парень озирался, словно не понимая, что происходит, или не желая в происходящее верить. Так, кажется, и не поверил до самого конца, во всяком случае, обреченным он не выглядел. Может быть, надеялся, что только пугают?» Обозный старшина поставил его прямо под веревкой, сноровисто связал ноги и вопросительно уставился на корнея и мишку, возвышавшихся в седлах позади строя учеников воинской школы. — Командуй! — негромко произнес сотник. — Деда, я... — Командуй, говнюк! — зло прошипел дед, толкая внука локтем в бок. — Я за тебя вершить должен! — Господи, как командовать-то? Нет, ну, нельзя же так... Получив еще один толчок в бок, Мишка все же поднял руку и махнул ею в сторону плота с виселицей Бурей недоуменно дернул головой и снова уставился на деда с внуком. — Голосом! — снова зашипел дед. — Давай, Михайло, пусть это угребище хоть раз твой приказ выполнит. Мишка прокашлялся и сам, не замечая, что до боли вцепился пальцами в поводье вытолкнул из глотки царапнувший наждаком крик. — Исполнять! — Бурей снова недоуменно дернул головой, потом пожал плечами и, обхватив Бориса одной рукой поперек туловища, приподнял парня, а другой накинул ему на шею петлю. Еще раз оглянувшись на всадников, отпустил приговоренного и отступил на шаг назад. Борис, выпучив глаза и синие лицом, забился в воздухе. Молодое здоровое тело не желало умирать, изгибалось, дергалось, раскачивалось, казалось, что эти конвульсии длятся уже вечность и никогда не закончатся. «Бурей!» – хлестнул над головами дедов окрик. Горбун слегка присел и по обезьянии подпрыгнув, обхватил тело бориса руками и ногами, повиснув на нем всей тяжестью. Мишки послышалось, что даже сюда метров за пятнадцать- двадцать доннешься хруст шейных позвонков. Господи, сейчас голова оторвется да что же он творит? Бурей припал ухом к спине повешенного, как будто прислушиваясь к тому, как из тела уходят остатки жизни.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 От того места, где стояли девки, донесся звук истерического рыдания. «Сатанея!» — от собственного крика Мишка заорал, что было мочи. «Школа! Становись! Равняйсь!» Какое-то обравнение. Толпа продолжала бестолково топтаться на месте, а девки, подгоняемые матерью, двинулись к мосту через ров, как от перепуганных овец. Мишке вдруг до дрожи в руках захотелось пустить веером над головами длинную очередь из автомата —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 Выстрелил так, чтобы удар пришелся тому по шлему вскользь. Дмитрий от неожиданности присел, потом оглянулся. «Старшина, Дмитрий!» – заорал Мишка. «Куда смотришь? Урядники команды не слушают!» Дмитрий понятливо кивнул и побежал вдоль строя, покрикивая и раздавая тумаки. Мишка вернулся в седло и снова скомандовал. шкала Слушай мою команду! Кругом!» Повернулись почти все. «Ровняйсь! Смирно! Отставить! Кто там стоять не мажет! Вон из строя! Левый край! Подравняться! Младший урядник Силантий! Ну-ка, да этому оболту сувуха, чтоб в себя пришел! Ровняйсь! Смирно! Налей По местам занятий шагом ступай!» Пока курсанты уныло тащились мимо, Мишка, ощущая обожженным виском испытующий взгляд деда,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 прохрипел Бурей, глядя в упор на Мишку. — А с того, Буреюшка, — отозвался вместо внука дед, — что Михайло тебя бояться перестал. — Хы! Это что же, мне его теперь бояться? — Бойся, Буреюшка, бойся! Не велел бы я Роське болты подменить, лежал бы ты сейчас мертвенький на бережку, с дырочкой в головушке буйной. — И за что ж? Бурей подбочинился и смерил сотника взглядом от копыт коня до головного убора.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 Хоть и не опустил упертую в бок руку, утратил вызывающий вид, зыркнул глазами в сторону и совсем иным тоном спросил. «Значит, все-таки вырастил лиса корней?» Был в этом вопросе какой-то подтекст, как будто Горбун говорил об ожидаемом, но очень нежелательном событии. «Внука», — поправил дед, — «и не вырастил еще, а ращу». «Внука, я тебе уже объяснял». «Михайла, не трожь кинжал». «А ты, Бурейшка, ступай».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 — А я думал, ты все про всех знаешь. Настена когда-то это чудище разговаривать научила. — Разговаривать? — Ага. Он годов до восемнадцати половины звуков выговорить не мог. Больше фырчал да булькал. А она, детем еще была младше тебя, вылечила. Сам не видел бы, не поверил. Настена взяла ложку, засунула ему черенком в пасть и говорит. — Скажи, Адь. А он «Ач!» и сам обладел, впервые в жизни Че сказал. Так постепенно и выучила. Он ее с тех пор чуть ли не матерью родной почитает, любого за нее порвет. И за дочку ее тоже, не дай бог кому их обидеть. Непонятно как-то получается, деда. Настена все время вспоминает, как ее мать по наущению попа сожгли, и боится, что и с ней такое же случится может. А чего ей бояться, если у нее такой защитник? — По наущению, папа. А как ты думаешь, кого раньше слугой нечистого посчитали бы, на Настену или Бурея? То — То-то и оно. Дед стащил с руки латную рукавицу, помассировал рассеченную бровь и неожиданно добавил. — Может быть, как раз ты его и убьешь, и рука не дрогнет, и совесть мучить не будет. — Я? А кто только что за самострел да за кинжал хватался? Жизнь, она такая. Не зарекайся. Дед и внук помолчали, провожая глазами, медленно уплывающий по течению плод. Завтра к вечеру дарат на вода плывет, если не застрянет где-нибудь!» «Да уж, увидят там зрелище! Представляешь, деда, как он выглядеть будет? Птицы расклюют, может быть, мелкое зверье доберется?» «Угу, под мостками не пройдет, зацепится, придется кому-то пропихивать!» «Так может быть...» «Хватит языком трепать. Делом надо заниматься». Дед сердито посмотрел на внука и вдруг спросил. «Ты как по тревоге переправляться собираешься?» «Как переправляться? На пароме еще две лодки есть». «Ты чем слушаешь, Михайло? Я сказал, по тревоге. У тебя на пароме сколько народу помещается?» «Человек 30 Это если пеших и битком набить, а всадников не больше шести семей. Телега только одна».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 Как же это Нинея так народ подобрала, по горынито, не беспредельно? «Боярич, дежурный урядник Клементий!» Клеми явился на свист почти сразу, действительно, был где-то недалеко. «Пошли кого-нибудь или сам найди мне младшего урядника Нифонта и пришли сюда!» Распорядился Мишка. «Я вон там ждать буду». «Слушаюсь, Боярич!» Мишка отъехал немного в сторону, спешился и принялся бродить по берегу туда-сюда.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 В общем-то, и неудивительно. По русской правде Ярослава Мудрого даже за убийство положен штраф, а не казнь. Казнят вообще редко и либо на льду, либо вот так, как сегодня, на плато. Вода скорбное место смоет и унесет, но это не значит, что покойника надо оставлять непогребенным. Вроде бы все правильно. — Боярич, младший урядник Нифонт по твоему приказанию явился! — Значит так, назначаю тебя урядником. — Не хочу! Нифонт отвел взгляд в сторону и набычился. «Как это не хочешь?» «После этого...» Нифонт мотнул головой в сторону того места, где еще недавно стоял плод с веселицей. «Меня совесть заест. Получается, что я на чужой беде?» «Да?» «А кто кроме тебя ребят от дури удержать сможет?» «Ну, называй имя». «Не знаю». «Но урядником не буду, можешь меня как просто «Дурак!» «Ты и так десятком командуешь. Урядников кроме тебя не осталось».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 На въезде в крепость Мишку перехватил Аристарх почему-то верхом, словно уже собрался уезжать обратно-вратное. — Погоди-ка, Михайло, не торопись. Алексей с Ильей все, что надо, Корнею сами покажут и расскажут, а мне с тобой потолковать надо. — Так может, присядем где-нибудь в сторонке? — покладисто предложил Мишка. — Чего посреди двора торчать? — Да погоди ты, присаживаться, ядрек дрищ. В тоне Аристарха прорвалось раздражение. — Может быть, как раз ехать придется... «Ну-ка, скажи мне, как ты перед волхвой за трех покойников оправдываться собираешься?» «Никак не собираюсь. Воинское преступление в воинском поселении мы в своем праве, о бояриню Гридиславу я уже давно предупреждал. Десятки собраны неверно, рано или поздно беда случится. Не вняло значит, теперь мы любые средства применять можем». «Бояриня Гридислава». Аристарх покривился, словно ему это имя чем-то сильно не нравилось. «А что, десятки и вправду неправильно собраны? Это ты сам решил или кто-то из старших подсказал?» «И сам решил, и наставники согласны. Алексей, Филимон, Глеб. Ладно, ладно». Староста жестом остановил перечисление и задал новый, совершенно неожиданный вопрос. «Почему волхва упорствует, как считаешь?» «Ну, тут только гадать можно». «Так погадай». Тон Аристарха становился все более требовательным давно бы уже задуматься пора с чего бы это волхва опытным воинам в воинских же делах перечит я думаю что раз каждый десяток в одном каком-то селище набран то не не надеяться их здесь выучить а потом в каждом селище выученных здесь воинов наставниками сделать сразу 10 обученных воинов с десятником они же и сотню обучить смогут конечно сотня получится не ратнинская чета, но все равно М-м-м-м...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 Похоже, вы, сэр, в чем-то крепко обмешурились, и именно в ипостаси окормли. Когда? В чем? А скажи ко -ка мне, как ты мыслишь, — продолжил ратнинский староста, — можно ли найти в Погорине семь десятков отроков и более сотни работников, да так, чтобы они между собой не только знакомы не были, но даже и в каком-нибудь дальнем родстве не состояли? А ведь точно, позвольте вам заметить, сэр, вы болван, и работать вам только кассиром в платном сортире.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 Но их тут же урядники окоротили, а где урядники оплошали, там красава управилась. Мне Тит рассказал, как змея шипела, и отроки от нее, как от змеи шарахались. Вот так-то. Ничего не понимаю. Ойли, сам ведь то же самое творишь. Лицо Аристарха вдруг приняло такое выражение, что было совершенно непонятно, то ли он осуждает Мишкины действия, то ли одобряет. Кто дело к тому ведет, чтобы отрокам прежнее жилье скучным и серым показалось? Чтобы и будущее они себе мыслили только в твоей сотне. нет или ли? Э, ну так, да. А не, -не это тут при чем? А всего-то и разницы между вами, что ты свое дело из медленно и незаметно творить стараешься, а она единым махом сотворила. Не понимаешь? Нет. Она ребят из родов насовсем забрала.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 «А вот именно, что, ой, их надо было убить. Это не право твое было, а обязанность. Если они все в твоих десятках как братья стали, а два дурака друг на друга оружие подняли, то поступать с ними надлежало, как с бешеными собаками. И ты это понял, и ты это сделал, и волхва понимание твое оценить по достоинству должна». «Ну я же не понял, а она об этом знает. Поступил-то ты, верно?»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 Как у нас в братстве, живет себе ратное, ни о чем таком не думает, сотник, староста, сход до да старики с серебряными кольцами делами правят. Но есть и эпируного братства. Пока нужды в том нет, оно ни во что и не вмешивается, а если нужда возникает, то и поперек сотника. Мишка Сёкси уставился на Аристарха, а тот, словно дождавшись, когда, окормля, наконец-то додумается до очевидной истины, криво ухмыльнулся и кивнул головой. «Вот именно, дошло наконец».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 Забыл, что в Писании сказано о народе, разделившемся внутри себя, тем паче такое непотребство войске допускать. «Хватит!» Мишка даже сам не ожидал, что лесовиновская ярость полыхнет в нем так внезапно и сильно. «Рыжего из меня делаешь! То Перун, то Христос! Сам-то соображаешь, чмо флюгерное! Туды вас всех с вашими богами святыми и юродивыми! Уже и небо в барахолку превратили!» Аристарх вроде бы удовлетворенно кивнул в ответ на Мишкину ругань, а потом отвесил ему такую затрещину, что чуть не вышиб из седла. Мишка покачнулся и уронил на землю шлем, который придерживал рукой на передней луке седла. — молод еще на старших голос повышать! — Аристарх резко осадил своего жеребца, который вдруг нацелился цапнуть зубами Мишкиного зверя. — А ты не балуй! Умные все стали! Куда вас только девать таких? — Злость требовала двигательной активности, и Мишка, повторяя цирковой номер, свесился со спины зверя и подхватил с земли упавший шлем. Но этого, видимо, оказалось недостаточно. Поднявшись обратно в седло, он почувствовал прямо-таки неодолимое желание, держа шлем за бармицу, а греть Мористарха, как кистенем. «И в мыслях не держи, детеныш!» Староста как-то так повел плечами, что стало понятно. Мишка даже и замахнуться как следует не успеет. «Пока Корней здоров был!» Я у него три поединка из пяти выигрывал. «Ядрит твою!» Мишка все-таки готов был рискнуть, даже слегка приподнялся на стременах пружиня ноги и отслеживая взглядом движения Аристарха. Вроде бы сделал все правильно, но удар все-таки проворонил. «Опа!» Практически не пошевелившись верхней частью тела, Ратнинский старост опнул ногой Мишкиного зверя так, что тот шарахнулся в сторону, чуть не сбросив всадника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 «Вот, значит, и нам с тобой тоже туда съездить надлежит, а то бабы совсем страх потеряли, пора мозги вправлять». Видимо, заметив Мишкино удивление, Аристарх счел нужным пояснить. «Чем дольше нет войны, тем больше мир становится бабьим. А у них ведь норов какой? Тихо да незаметно, но все по-своему поворачивать, и только тогда, когда железо звенить начинает...» «Да, сам понимаешь». Так что время от времени войну дома устраивать надо, бабьему племени у корот давать, не то вовсе на шеи сядут и ножки свесят. А вот и нынче, тебе-то по молодости лет может и незаметно, а задумайся-ка. Нинея в воинское обучение встревает? Хоть и не явно, но встревает. Настена как-то по-своему жизнь вратном повернуть норовит? Норовит. Нет, я не говорю, что во вред, от Настены ратному польза великая, но ведь по-своему, по бабье все поворачивает»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 Жена десятника почему-то воображает, что и она знает, как с десятком надобно управляться. Жена сотника с сотней княгиня. но ну, не знаю, не видал. Но думаю, что и княгини мужьям потихоньку плеш протирает насчет того, как, вернее, дружиной править. А если не жена, то мать, а если не мать, то теща. А это и вовсе мрак и ужас. Помню, а графена Кирюхина с чего-то на луку говоруна взъелась, так... Хм, ладно. Нынче нинею вразумлять будем.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 ладно выйти может, батюшка-турабой. Первым десятком Роська командует, а он так в христианство впал. Даже прозвище Святоша заработал. Ты же, как я понимаю, с неней от первого братства говорить собираешься? Если так, то Роське там делать нечего. И еще одно тоже важное. Роську Нинея однажды уже завораживала. Заставляла детство раннее вспомнить имя свое родителей Он Нинее легко поддаться может. Вот как! Аристарх нахмурился.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 Начал было Мишка и осёкся. «Это какое же другое?» «Вовлип, блин!» «Не объяснять же ему!» «Господи, взрослые люди, как дети малые, в сказки верят и всякой фигнёй маются!» «Нет, лучшая оборона — нападение. Сам такой!» «Я верю в то, что Настёна говорит. Они там!» Мишка указал пальцем на небо. «Как-то между собой разбираются, а до наших мелких дрязг им дела нет!» «Это, по-моему, верно!» А вот то, как ты нас в Перу Новобратство посвящаешь и тут же, как Давича Юльку, в христианском благочестии наставляешь, уж не сочти за дерзость, непонятно и неправильно. Угу. Аристарх, кажется, не только не обиделся, но даже развеселился. И думаешь, что уел старика? Нет, парень, мало ты еще знаешь, вернее сказать, знаешь только то, что и другие знают. А для сотника младшей дружины этого маловато, тем более для окормлий коему я свои дела передать собираюсь. Так что давай-ка командуй, чтобы твои опричники, но без Роськи, перебирались на тот берег, довели еще, чтобы посох волхва и затишия с собой прихватили. Смогут без тебя его найти? Роська знает, где он лежит. Вот пусть и отдаст его. Кто там за старшего будет? Урядник Степан. Вот ему пусть и отдаст, а мы пока не собираются, на том берегу переговорим». Отъехав немного от перевезшего их на другой берег пивини парома, Аристарх указал большим пальцем руки себе за спину и спросил. «Видал, лодки в разгоне, так они ради сопливой девчонки паром не поленились гонять. И даже разрешения не спросили ни у тебя, ни у дежурного урядника. Это дело? Ты себе представить можешь, чтобы нам Настена могла хоть что-нибудь дежурному десятку приказать?» Мишка вместо ответа престыженно молчал, уставившись в пространство между шеей зверя. «Молчишь?» «Правильно молчишь», — прокомментировал Аристарх. «Нечего тебе ответить. Эти, которые у парома, нинеины отроки». «Нет, батюшка, туробой». Мишка прокашлялся, потому что собственный голос показался ему до отвращения детским. «Четвертый десяток, из куньевских ребят, урядник Клементий назначен во время похода за болото вместо Демьяна». Значит, даже и не Нинейны, а красава ими командует, как хочет. Аристарх подбочинился и грозно сдвинул брови. Так кто же здесь главнее? Ты или Нинейна насучка. Да, видать, раньше мне надо было к вам приехать. Все корней. Сами позовут, сами позовут. Фу, позовут они. Даже не видят, что у них под носом творится. Блин, как по учебнику? Неформальный лидер...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 Во всяком случае, девчоночья драка — не частный случай, а лишь индикатор, надводная часть айсберга противостояния сил, претендующих на неформальное влияние в воинской школе. Противостояние Нинеи и Настены? А мать? Неужели не участвует? Судя по тому, как она подставила Листвяну, стравить Юльку и Красаву ее квалификации должно хватить с запасом. «Что там господин бургомистр толковал насчет баб, пытающихся через мужей влиять на воинские подразделения?» «Как раз ведь про маман и мистера Алекса получается!» и ведьмочка красава! Проводник воли Нинеи! Мисс Джулия! Проводник воли Настены! А Леди Анна? «Да, конечно же, тут без Падре Мигеля не обошлось! Она же одна из примерных его прихожанок!» У -у, как все запущено! А вы-то, сэр, со своим скептическим атеизмом и принципиальным, да что там, высокомерным нежеланием обращать внимание на бабьи склоки, прощелкали клювом все на свете!» И тут появляется маэстратура турабой олицетворяющий во всей этой мистически-интриганской каше сугубо мужское начало. хе Как раньше писалось в ремарках театральным пьесам. Действие третье, явление второе, те же и полицмейстер. Да, у него же тоже свой человек возле Нинея имеется. Жена, старости Хабеляна. А пупеть можно, старик Шекспир такого не накручивал.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 «Мужики на полном серьезе головы решаются подставить, и все из-за вас, любезнейший. Но лорд Корней-то миром вопрос решал». «И что решил?» «Обвела его Нинея, чуть ли не влюбила в себя и осталась при своем интересе. Вот теперь ту и приходится исправлять». «О чем задумался, окормля?» — прервал Мишкины размышления Ратнинский староста. что ты ты недобро глядеть стал. На кого серчал-то?»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 Однако ж возразить что-то путное возможности нет. «И оттого», — продолжил свою мысль Аристарх, — «придумал ты себе оправдание. Я, мол, в бабьи дрязги не лезу. Сие мужчины недостойно». «Скорее всего, даже и не сам придумал, а услыхал от какого-то дурня и обрадовался. Все, можно ни о чем таком не задумываться и голову над вещами непонятными не ломать». «Хе», — как говорит лорд Корней, «ну надо же».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 да и встречным телегам разминуться не мешало ничего. По меркам 12 века прямо-таки автобан, правда только в сухое время, после нескольких дождливых дней дорожное полотно обращалось в месиво, в которое тележные колеса в иных местах погружались почти до ступицы.